Глава 12. Неизбежные укусы. Американская революция. Через месяц после первых залпов американской революции в Лексингтоне и Конкорде, в апреле 1775 года, новый главнокомандующий континентальной армии Джордж Вашингтон обратился к политикам континентального конгресса. Он просил закупить как можно больше коры хинного дерева и хинина. Учитывая тяжелое финансовое положение молодого колониального правительства и стоимость ведения войны, ему выделили всего лишь 300 фунтов. Генерал Вашингтон и сам частенько наведывался к сундуку с хинином, поскольку страдал от приступов малярии и повторного заражения ею. Впервые он заразился в 1749 году, когда ему было всего 17 лет. Примечание. Малярией страдали 8 президентов Америки. Вашингтон, Линкольн, Монро, Джексон, Грант, Гарфилд, Тедди, Рузвельт и Кеннеди. К счастью для американцев, британцы во время войны тоже испытывали дефицит перуанского хинина, поставляемого Испанией. В 1778 году, незадолго до решения поддержать Америку, испанцы полностью прекратили поставки. Все имевшиеся запасы были отправлены британским войскам в Индию и на Карибы. Безжалостные нападения комаров на британских солдат, не обладавших иммунитетом, и отсутствие хинина во время последней британской военной кампании на юге. Она началась в 1780 году с взятия Чарльстона, стратегического порта и настоящего комариного рая. Определили судьбу Соединенных Штатов Америки. Как убедительно пишет Джон Макнил, аргументы неоспоримы. В ходе американской революции британцы потерпели поражение в Йорктауне, в октябре 1781 года, отчасти и по той причине, что британские солдаты были более подвержены малярии, чем американцы. Баланс нарушился, потому что британская стратегия завела значительную часть армии в малярийную зону и зону желтой лихорадки. 70% британской армии, в 1780 году оказавшейся в Южном Комарином царстве, составляли солдаты из бедных, измученных голодом регионов Шотландии и северных графств Англии, то есть из регионов, находящихся вне малярийного пояса Фенских болот. Те, кто уже какое-то время служил в колониях, чаще всего находились в северной зоне заражения и не имели иммунитета от американской малярии. Генерал Вашингтон и Континентальный Конгресс имели серьезные преимущества. Колониальная армия была прекрасно акклиматизирована и и имела определенный иммунитет американская милиция свыклась с местностью во время семилетней войны и тревожных десятилетий завершившихся открытым выступлением против короля вашингтон не имея ни научных ни медицинских доказательств отлично понимал что возвращающийся приступы малярии защищает его выше всех человеческих ожиданий и вероятностей хотя в то время это не было известно но привычка к местной малярии вполне могла быть единственным преимуществом американцев и неожиданно разразившейся спустя 12 лет обид и раздоров после принятия Королевского указа о войне. Открытые столкновения в Лексингтоне и Конкорде произошли без санкции недавно сформированного Континентального конгресса. Колониальные политики войны не хотели и не были к ней готовы. Конгресс, колонисты и созданная ими Континентальная армия, практически ничего не имели и все это понимали. Вашингтон с его слабой, плохо вооруженной любительской милицией был просто обречён на поражение. Континентальный конгресс впервые собрался в Филадельфии осенью 1774 года в ответ на бостонское чаепитие и принятие репрессивных актов. 56 делегатов от 12 из 13 колоний собрались, чтобы обсудить единую солидарную позицию по отношению к метрополии. Примечание. Джорджия стала последней из 13 колоний. Она не прислала делегатов из страха перед Британией. Колонистам Джорджии была необходима поддержка британских солдат, которые помогали бороться с сопротивлением индейцев Чароки. Конгрессу идеально подходил девиз трех мушкетеров «Один за всех, все за одного. Объединенные мы выстоим, разъединенные падем. Точно так же сформулирована пятая статья Организации Североатлантического договора. НАТО. Атака против одного члена организации трактуется как нападение на всех. Примечание. Истоки этой идеи восходят к басням Эзопа, созданным примерно в 600 году до нашей эры. В Евангелии от Марка также говорится «И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». Линкольн перефразировал эти слова во время дебатов с Дугласом в 1858 году. Сходные идеи встречаются у разных культур мира, от конфедерации ракезов до монголов. Главный вопрос, который предстояло решить Первому Конгрессу, заключался в том, идти ли на конфронтацию или искать компромисс. Проблема была не нова для 1774 года. Она детально обсуждалась «Сынами свободы», тайной организацией радикалов, во главе которой стояли Сэмюэль Адамс, Джон Хэнкок, Пол Ривер. Деннедикт Арнольд и Патрик Генри. После принятия закона о гербовом сборе 1765 года будущие повстанцы собрались в сыром подвале бостонской таверны и кофейни Зеленый Дракон, который впоследствии стали считать штаб-квартирой революции. «Мне Зеленый Дракон рисуется чем-то вроде таверны горцующий пони из властелина колец Толкиена. Там суровые, прищурившиеся, скрывающие свои лица под капюшонами колонисты пили горький чай или кофе и приглушенными голосами обсуждали планы будущей революции. К концу 17 века чай стал излюбленным напитком Британии и колоний. Согласно актам Тауншенда 1767 года, на многие товары, в том числе и на чай, были установлены дополнительные пошлины. Через шесть лет был принят чайный акт, после чего все истинные американские патриоты перестали пить этот напиток. В декабре 1773 года, вскоре после ратификации чайного акта, разъяренные сыны свободы, завернувшись в одеяло и вымазав лица сажей, а вовсе не в мифических регалиях индейцев-махоков, как их часто представляют, сбросили 342 сундука с 90 тысячами фунтами чая в Бостонскую гавань. Так произошло знаменитое бостонское чаепитие. Континентальный конгресс легитимизировал этот акт неповиновения приняв в следующем году резолюцию. «Противостоять продажам любого присланного чая, самой своей жизнью и состоянием. Чай следует запретить повсеместно», заявил вспыльчивый Джон Адамс своей чудесной жене Абигайль. «Я должен от него отказаться, чем быстрее, тем лучше». Переход на кофе, пишет Энтони Уайлд, стал патриотическим долгом американцев. Когда американцы прокляли чай, они компенсировали эту потерю одним из основных продуктов рабской колониальной системы полушария – кофе. Кофе стоил дешевле, поскольку плантации располагались ближе. Кроме того, кофе считался лекарством от малярии, которое в то время свирепствовало в колониях, особенно в южной зоне заражения. И настоящие врачи и торговцы с змеиным жиром сходились в том, что кофе – это чудодейственное лекарство от малярии и лихорадки. Потребление кофе в Америке возросло многократно. Врачи давно подозревали, что кофе обладает противомалярийными свойствами, пишет исследователь малярии Сония Шах в книге «Лихорадка». Вот почему французские колонисты, отдававшие предпочтение этому напитку, страдали от малярии меньше, чем любители чая британцы. Возможно, именно это заставило американцев изменить свои вкусы. Учитывая тот факт, что сегодня американцы потребляют четверть всего кофе в мире, Starbucks просто обязан поднять бокал, в честь крохотного комара. «Малярия, вот что объясняет, как нация бостонского чаепития 1773 года сегодня стала страной латте», – пишет Алекс Перри в книге «Хлеб насущный». Когда дебаты о конфронтации или компромиссе переместились из кофейни «Зеленый дракон» в Карпентерс Холл в Калифорнии, предпочтение отдавалось компромиссу. Предложения упорных сторонников революции, их было немного, и всерьез их никто не принимал, отвергались. Основная идея и политический принцип заключался в том, чтобы путем переговоров добиться равных прав, как у англичан внутри Британской империи. Американцы хотели иметь право посылать избранных представителей колоний в парламент в Лондоне. Вновь Конгресс собрался в мае 1775 года. К этому времени вопрос конфронтации или компромисса уже был решен мушкетными выстрелами в Лексингтоне и Конкорде месяцем раньше. Теперь основными проблемами были реальные стратегические цели вооруженного восстания. На этот вопрос ответил уроженец Британии, который провалился во всем, от плетения канатов до сбора налогов и учительской работы. Он эмигрировал в Филадельфию на средства Бенджамина Франклина в 1774 году, за несколько месяцев до первых залпов войны. Томас Пейн, опубликовал короткий памфлет «Здравый смысл. Обращение к жителям Америки» в январе 1776 года. За первый год его книга разошлась тиражом 500 тысяч экземпляров и до сих пор продолжает издаваться и оставаться американским бестселлером всех времен. Пейн не предлагал своим читателям ничего, кроме простых фактов, понятных аргументов и здравого смысла. Он убедительно доказал необходимость независимости и создание демократической республики, как прибежище человечества. Его краткий призыв не только привлек внимание Франции, но еще и обеспечил поддержку идеи войны со стороны колоний и положил конец колебаниям Второго континентального конгресса. Раздразнив и пробудив льва, отступать было некуда. Письмо к королю Георгу Третьему, в котором провозглашался суверенитет колоний, составляли Джефферсон, Франклин и Джон Адамс. Это было потрясающее философское и политическое заявление, первые слова Декларации независимости. Конституция, статьи Конфедерации, была ратифицирована в 1777 году. Она официально объединила колонии и провозгласила континентальный конгресс органам управления. Оставалось лишь победить в войне, при поддержке комаров, разумеется. Решающая роль и активные действия комаров на поле боя часто недооцениваются и игнорируются. Комары вселяли ужасы и терзали не имеющих иммунитета британских солдат в южных колониях. Они не были простыми наблюдателями революции, прислушивающимися к раскатистым залпам со своих болот, долин, речных бассейнов и прудов. Комары дали американцам серьезное преимущества игры на домашнем поле и помогли выковать нацию. Они повлияли на исход войны сильнее, чем что-либо другое. Генерал Анофилес должен занять достойное место в анналах американской истории, которая принадлежит ему по праву. В глубоком исследовании «Рабство, болезни и страдания Юга Америки» Питер Маккандлес раскрывает роль комаров в получении Америки независимости. Им посвящена глава «Революционная лихорадка». Маккандлес пишет, что, читая современные документы, трудно не прийти к выводу о том, что главными победителями южных кампаний были микробы и комары, которые их переносили. В плане исхода войны комарины укусы сделали для победы американцев больше, чем партизанские пули. Комары погубили британскую армию и определили судьбу революции и мира, каким мы видим его сегодня. В начале войны британцы имели явное преимущество. Хотя они все еще были серьезно стеснены в средствах после Семилетней войны, их экономическое положение заметно превосходило положение колоний. Британский флот мог атаковать восточные побережья в любой его точке, одновременно блокировав поставку в колонии ресурсов и лишив их возможности и желания сражаться. После сражения при Банкер Хилл в 1775 году британцы захватили важный колониальный порт Бостон, а в 1776 году Нью-Йорк, тем самым затянув удавку морской блокады. Британская армия была хорошо подготовлена Закалена в боях и вооружена современным оружием и боеприпасами. Она являлась самой мощной силой на планете. Национальную армию британцы дополнили тридцатью тысячами германскими наемниками из Гессена. Вспомните легендарного всадника без головы из Сонной Лощины. Этот шаг подвергся жестокому осуждению в Декларации независимости. Джефферсон писал, «Он посылает теперь целые армии иностранных наемников», чтобы завершить дело уничтожения, разорения и тирании, начатой раньше с такой жестокостью и вероломством, которые едва ли были известны даже в самые варварские времена и которые совершенно недостойны главы цивилизованной нации. Американцы такими возможностями не располагали. У колонистов не было подготовленной профессиональной армии, современного вооружения, артиллерии, военной промышленности. У них не было финансовой поддержки союзников и, самое главное, морского флота чтобы прорвать британскую блокаду и начать завозить все жизненно необходимое для войны. Но сами не зная того, американцы вскоре собрали победную наемную армию, которую возглавил генерал Анофилес. Правда, ее появление и влияние проявилось не мгновенно. Комары вступили в бой лишь тогда, когда начали пить британскую кровь. Когда британцы изменили традиционную стратегию в кишащих комарами южных колониях в 1780 году, Через полных пять лет после начала конфликта комары заняли свое место в рядах сторонников независимости. В начале войны подобные недостатки и препятствия заставляли Вашингтона отступать. Сохраняя свою континентальную армию и избегая решительных сражений, он дал возможность революции продолжаться до получения помощи. Либо американцы стали бы более активными, либо на помощь пришла бы Франция. В результате помощь пришла с обеих сторон. Через два с половиной года, в октябре 1777 года, в Саратоге американцы, используя поставленное Францией оружие, одержали первую решительную победу. Сражение происходило на реке Гудзон, в глубине Нью-Йорка, что не позволяло британцам использовать свое преимущество на море. Лишенный подкреплений, окруженный армией противника, по численности превосходящей его силы втрое, генерал Джон Бургоин понял всю тщетность сопротивления и сдался. Американцы под командованием генерала Гарацио Гейтса и героического Бенедикта Арнольда потеряли всего 100 человек. У британцев попало в плен или было убито половиной тысяч солдат. Это сражение окончательно убедило французов, что американцы способны победить. Франция официально поддержала Америку в 1778 году. В следующем году о том же заявила Испания, а через год Нидерланды. Вряд ли американцы одержали бы победу без своевременного французского вмешательства. Французский флот прорвал блокаду. В финальных кампаниях войны принимали участие 12 тысяч профессиональных французских солдат и 32 тысячи моряков. Поразительно юный, блестящий французский генерал Маркиз де Лафайет, близкий друг и доверенное лицо Вашингтона, командовал франко-американской армией. Вместе с ним сражался его товарищ, граф Рошамбо. Лафайет присоединился к континентальной армии самостоятельно, еще до официального вступления в войну Франции. Континентальный конгресс сделал его генералом в 1777 году, когда ему было всего 19 лет. К 1780 году над полями сражений громко жужжали комары и раздавалась французская речь. Решение Франции, а также Испании и Нидерландов Вступить в конфликт превратила революцию во второй глобальный этап семилетней войны, поскольку она затронула Европу, Карибы и Индию. Происходящее укрепило франко-американский альянс, и Британии пришлось вести полномасштабную войну, принимая более сложные стратегические и имперские решения. Теперь войска требовались повсеместно, и Британия не могла восполнять потери так же легко и быстро, как Америка. Британская армия растянулась по всей империи, от Борнмута и Бенгалий до Барбадоса, Багам и Бостона. Во время американской революции британцы располагали шестидесятитысячной тысячной армией, поэтому такие потери, как при Саратоге и смертность от болезней, переносимых комарами, в южных колониях и Никарагуа, оказывались более чувствительными. Война постепенно захватывала весь мир, а британскую армию на Карибах, как обычно, терзали болезни, переносимые комарами. Тяжелые уроки, преподанные комарами, в 1741 году в Картахене и в 1762 году в Гаване явно были забыты или бездумно проигнорированы. В 1780 году британский флот под командованием 22-летнего капитана Горацио Нельсона отплыл, чтобы отвоевать испанские территории на побережье Комаров и создать морские базы в Никарагуа с выходом и в Карибское море, и в Тихий океан. Нельсона сопровождали 3000 человек – Флот двигался навстречу традиционной катастрофе. Британцев поджидали желтая лихорадка, малярия и лихорадка денге. Через шесть тяжелейших месяцев из джунглей вышли лишь 500 выживших. По смертности это была самая катастрофическая военная кампания во время революционной войны. Комары Никарагуа убили больше британских солдат, чем континентальные армии в битвах при Банкер-Хилле, Лонг-Айленде, Уайт-Плейнсе, Трентоне, Принстоне. Брэнди вайни Джерман Тауне, Монмуте, Кингс Маунтин, Каупенсе и Гилфорд Кортхаусе вместе взятых, пишет Джон Макнил. В политическом же отношении осада Йорктауна спустя 15 месяцев стоила гораздо больше. Впрочем, болезни, переносимые комарами, Горацио Нельсону были не в новинку. Впервые он заразился малярией в Индии в 1776 году. Несмотря на то, что ему удалось избежать смерти и тогда, и четыре года спустя, во время комариного кошмара в Никарагуа, он так и не оправился от болезни полностью. До конца жизни у него случались бесчисленные серьезные приступы и повторные заражения малярией. Но прожил он достаточно долго и заслужил бессмертную славу на борту корабля «Виктори» в Трафальгарском сражении в 1805 году, когда его малочисленный флот На голову разбил франко-испанскую флотилию во время наполеоновских войн. В сражении Нельсон был убит, но его абсолютная победа окончательно подтвердила и закрепила владычество Британии на море. Когда в 1780 году проходила финальная южная кампания Британии в колониях, Нельсон со своим экипажем попал в расставленную комарами ловушку в джунглях Никарагуа. Их в буквальном смысле слова разорвали на кусочки. История творилась на севере, Основные события происходили в американских колониях, но именно в Никарагуа британцы несли самые тяжелые потери во время революции, которая уже превратилась в глобальную войну. В Никарагуанском фиаско Нельсона от лихорадки Денге, желтой лихорадки и малярии погибло 85% живой силы. Перед этой цифрой бледнеют все другие потери британской армии в ходе этого конфликта. Британия продолжала посылать армии на Карибы включая и катастрофическую, и дорого обошедшуюся Некарагуанскую экспедицию Нельсона. Это шло в ущерб действиям в Американском театре военных действий. К 1780 году, когда британцы отправили самую большую армию в 9 тысяч человек в Южную Каролину, где ежегодно выводилось 12 поколений комаров, более 12 тысяч британских солдат уже умерли от переносимых комарами болезней во время карибских авантюр Его Величества – по обеспечению безопасности экономически выгодных колоний. Корабли, отправлявшиеся в Вест-Индию, теряли в пути до 25 процентов людей. Британия не успевала набирать и готовить пополнение, чтобы компенсировать эти потери. Наемники комары мгновенно подписывали смертный приговор не имеющим иммунитета британцам и на Карибах и на Юге Америки. К 1779 году обе стороны одержали победы в американских колониях поэтому война продолжалась с переменным успехом. Британия контролировала основные порты и ключевые города. Американцы держали в своих руках провинцию. Недавно назначенный британский главнокомандующий генерал Генри Клинтон не мог вызвать Вашингтона на решающий бой. Раздраженный отсутствием успеха в северных кампаниях и нежеланием Вашингтона вступать в крупное сражение, Клинтон решил использовать новую южную стратегию. Нужно было быстрее заканчивать войну, которая по фискальным причинам становилась в Британии все более непопулярной. Война за Америку становилась тяжким временем для страны. Долг, сформировавшийся до и во время Семилетней войны, продолжал нарастать. Переключение с Северного на Южный фронт боевых действий должно было успокоить недовольных в Британии. Клинтон собирался подавить бунт одним решительным ударом. По донесениям от американских эмигрантов и шпионов в Лондоне были основания полагать, что на рисовых плантациях Джорджии и обеих Каролин, то есть самых молодых колоний, проживает большее количество лоялистов. При приближении британских освободителей они поднимут Юнион-Джек и возьмутся за оружие, чтобы помочь своей родине. Клинтон считал, что это избавит его от проблем с живой силой. Примечание. Юнион-Джек – британский флаг. Британцы захватили порт Саванну в 1778 году. Ежегодные потери от болезней, переносимых комарами, в гарнизоне Саванны составляли 30 процентов. В донесении говорилось: "Болезнь терзает нас сильнее, чем можно представить. Наши страдания от болезней в этом гнилом климате ужасны и продолжаются постоянно и непрерывно". То же самое вскоре повторилось в Чарльстоне, ключевом звене южной стратегии Клинтона. Клинтон остановил предыдущую попытку захватить этот ключ к югу в 1776 году. Тогда он писал, «Я с ужасом понимал, что стремительно приближается душное, нездоровое время, когда следовало оставить все мысли о военных операциях в Каролинах». Но в мае 1780 года, когда в Филадельфии произошла первая зафиксированная эпидемия лихорадки Денге, британцы решительно перешли в наступление и быстро захватили оплот комаров. Чарльстон. Примечание. Доктор Бенджамин Раш работал врачом в Филадельфии. Он описывал симптомы ломоты в костях, характерные именно для лихорадки Денге. Ожидая от Вашингтона атаки на Нью-Йорк, Клинтон вернулся в драгоценный портовый город, оставив на юге 9 тысяч солдат под командованием своего заместителя, генерала Чарльза Корноуллиса. Еще до революции всем было известно, что в южных колониях свирепствуют болезни. Корноуллис сразу же понял эту опасность. В августе он сообщал Клинтону, что климат в сотне миль от побережья с конца июня до середины октября настолько ужасен, что нельзя оставлять здесь войска в это время, так как значительная их часть окажется на время непригодной для военной службы, а то и полностью потерянной. Корноолес разумно перевел свою армию вглубь континента, чтобы продемонстрировать верным лоялистам сильное британское присутствие, обезопасить британские базы и аванпосты и, конечно же, оказаться подальше от смертельных болот Чарльстона, в пик комариного сезона. Корнуоллес отлично знал репутацию Чарльстона как рассадника болезней, переносимых комарами. Продвижение британцев вглубь от Чарльстона привело к ряду сражений с американской армией под командованием генералов Гейтса и Грина. По большей части победы одерживали британцы. Как писал Грин, «Мы сражаемся, проигрываем, поднимаемся и снова деремся». От разведчиков Грин получил информацию о том, что армия противника истощена болезнями. Сражаться с американскими повстанцами это одно, бороться же с мародерствующей армией наемников комаров совсем другое. Подавленный Корнволлес постоянно и бесплодно переводил свою армию с места на место, чтобы избежать миазматических болезней в ходе Южной кампании. Генерал Анофилес преследовал британскую армию по пятам. Корнволлес продолжал движение скрываясь не от американцев, но от болезней, переносимых комарами. Он колесил по каролинам в надежде найти места, которые, по словам местных лоялистов, были вполне здоровыми. «И если это не убережет нас от болезней», — писал он, — «я приду в отчаяние». Эти бивуаки, по словам британского командующего, казались здоровыми, но на деле оказывались точно такими же, и болезни проявлялись очень быстро. Остановив придевшую армию в Кэмдоне, Корнволлес обнаружил, что 40% солдат поражены лихорадками и непригодны к службе. В середине августа корн разбил армию Гейтса в Кемдоне, а затем обратился к Линтону. Наши болезни мучительны и весьма тревожны. Малярия, желтая лихорадка и лихорадка Денге косили британцев и подрывали боеспособность армии корн -Уоллеса. Томас Пейн называл революцию временем, который испытывает душу человеческие. В данном случае комары не просто испытывали, а забирали души британцев. В своем глубоком исследовании Маккандли спишет. В британских донесениях постоянно говорилось о том, что болезнь солдат носит перемежающийся характер, что их терзает лихорадка, злокачественная лихорадка, зловонная лихорадка и желчная лихорадка. Все это явно указывает на малярию и, возможно, на желтую лихорадку и лихорадку Денге. Часто упоминалось и о ламоте в костях, то есть о денге, а также о симптомах желтой лихорадки. В британских донесениях 1778 года написано «Французы принесли желтую лихорадку. Учитывая высокую смертность, маловероятно, что это связано только с малярией вивекс и даже фалципарум». Стоит отметить, что американские солдаты во время Южной кампании также страдали от тех же болезней. В американских донесениях повторяются те же фразы «Но», и это очень большое «но». Американцы были привычны к окружающей среде и обладали определенным иммунитетом. Они заболевали и умирали от тех же болезней совсем не в тех масштабах, что британцы. Американцам удавалось сохранить боеспособность на вполне приличном уровне. К осени 1780 года Корнуоллес, который и сам боролся с приступами лихорадки, сообщал, что его армия почти погублена малярией. Многие подразделения настолько подорваны болезнью, что будут непригодны для службы в течение нескольких месяцев. После пирровой победы над большой американской армией Грина при Гилфорд-Кортхаус весной 1781 года, Корнуоллес отвел свою поредевшую армию Уилмингтон на побережье Северной Каролины. Несмотря на то, что местные жители убеждали его в обратном, Он быстро понял, что и это место является таким же рассадником болезней. «Они говорили, что нужно отойти на 40-50 миль, и место там будет вполне здоровым», — жаловался Корн Уоллес. «То же самое мне говорили перед Кэмдоном. На подобные эксперименты решаться нельзя». Настало время бежать от болезней, переносимых комарами, и двигаться на север, чтобы укрыться от жужжащих полчищ. Приближался сезон комаров, и Корнуоллес понял — что ему просто не хватит людей, чтобы удержать территории. К его разочарованию лоялисты не спешили вступать в британскую армию. Многие южане питали пробританские взгляды, но отказывались принимать ту или иную сторону, пока исход войны не определится. Они, как и 40% всех колонистов, предпочитали сидеть на изгороде и хранить нейтралитет. Более всего люди хотели, чтобы их оставили в покое. На пике войны революцию поддерживали 30% колонистов, а 20% выступали за британского короля. В этом отношении генерал Анофилис оказался отъявленным революционером. Не сумев воспользоваться плодами решительной победы в Каролине и чувствуя приближение комариного сезона, Корнуоллес укомплектовал несколько важных гарнизонов, в том числе в Чарльстоне, а затем отвел основную часть своей армии на север, к Джеймстауну, чтобы уберечь армию от смертельной болезни, которая чуть не погубила нас с прошлой осенью. Несмотря на недовольство, он был готов соединиться с другими британскими силами и переждать опасный комарийный сезон в предположительно безопасной Вирджинии, чтобы вновь начать боевые действия поздней осенью. Но у Лафайета были другие планы. В Вирджинии французский генерал начал с корнуоллесом игру в кошки-мышки. Американцы под его командованием постоянно нападали на британцев не доводя до решительного сражения. Изматывая британцев короткими стычками, Лафайет не давал им возможности отдохнуть, а армия Корнуоллиса отчаянно нуждалась в отдыхе. Во время этих военных игр Корнуоллес, как до него Амхерст, тоже попытался использовать биологическое оружие. Только не одеяло, а рабов. Он совершил налет на дом Томаса Джефферсона в Монтичалло, похитил 30 рабов, чтобы заразить их оспой, и использовать в качестве биологического оружия. Джефферсон оценил хитроумность плана. Он писал, «Все было сделано правильно, но обрекло их на неизбежную смерть от оспы и гнилостных лихорадок». Как и Анхерсту, Корноуллису не удалось распространить эпидемию. Вторая попытка британцев применить биологическое оружие закончилась безрезультатно. Несмотря на возражения Корноуллиса и его беспокойство за здоровье своих солдат, Клинтон приказал ему найти место для лагеря в часопикском заливе, откуда армию можно будет быстро перебросить в Нью-Йорк. Клинтон все еще полагал, что франко-американские силы непременно будут пытаться вернуть себе стратегически важный порт, и был готов рискнуть солдатами Корноуоллеса, чтобы обеспечить его оборону. Корноуоллес постоянно сопротивлялся решениям главнокомандующего. «Я подчиняюсь вашему превосходительству, но сомневаюсь, стоит ли удерживать оборонительный пост», в столь нездоровом месте в этом заливе. Он докладывал Клинтону, что находится в таком месте, которое дает нам всего лишь несколько акров нездорового болота, и в его армии уже много больных. Тем не менее, Корнволлес приказу подчинился, отлично понимая, что, по словам Маккандлеса южная стратегия Клинтона серьезно подорвала здоровье его армии и может стоить Британии победы в этой войне. 1 августа 1781 года Корнуоллес расположился лагерем среди рисовых полей и приливных эстуариев рек Джеймс и Йорк у небольшого городка Йорктаун. В Йорктауне проживало не более 2000 человек, и находился он всего в 15 милях от комариного рая Джеймстауна. Создание Америки началось с комаров-переселенцев в Джеймстауне. Завершили же этот процесс их гораздо более опасные местные наследники в Йорктауне. Британцы, американцы и французы продолжали воевать, А армии алчных до крови комаров наемников собирали свою дань в гнилых болотах в окрестностях Йорктауна. Это была их земля, да и время для наступления союзника Вашингтона генерала Анофилеса, оказалось самым подходящим. И комары пошли в атаку, обрушив на британских гостей смертельную малярию и изменив ход истории. Генерал Клинтон с изумлением узнал, что французский флот в начале сентября прибыл в Йорктаун, а вовсе не в Нью-Йорк, как ожидалось. Узнав о решении французов, Вашингтон, посоветовавшись с Рашамбо, был вынужден отказаться от идеи атаковать Нью-Йорк и направил свою франко-американскую армию на юг к Йорктауну. Колонна Вашингтона прибыла в конце сентября и присоединилась к армии Лафайета. Более семнадцати тысяч солдат встали на высотах в окрестностях Йорктауна. Корнуоллес оказался в наихудшем положении, пишет Макнил. Его армия расположилась на побережье, где риск малярии был максимальным, но Королевский флот не подошел, чтобы помочь ему. Чтобы добиться капитуляции британцев до окончания комариного сезона и наступления зимы, генералы Вашингтон, Рашамбо, Лафайет и Анофелес 28 сентября начали искусственную быструю осаду на суше и на море. И в воздухе. Понимая слабость своего положения и опасность малярии, Отчаявшийся Корну Уоллес вновь попытался использовать биологическое оружие. Он безрезультатно отправлял зараженных оспой рабов к франко-американской армии. Хотя Эдвард Дженнер окончательно сформулировал теорию вакцинации лишь в 1796 году, рискованные методы прививок использовались уже с 20-х годов XVIII -го века. С 1777 года Вашингтон требовал, чтобы его солдаты подвергались опасным прививкам. Некоторые умирали, но остальные приобретали прочный иммунитет от оспы. Вторая неудачная попытка Корнуоллеса намеренно вызвать эпидемию оспы сделала счет 0:3 не в пользу британцев. Корнуоллес молил Клинтона прислать подкрепление и хинин. Это место непригодно для обороны. Если подкрепления не прибудут в скорости, будьте готовы услышать худшее. Нам необходимо лекарство. Франко-американская армия затягивала петлю осады, а комары продолжали атаковать британцев, запертых в Йорктауне. Дэвид Петриелло очень точно описал злополучную южную стратегию Клинтона, из-за которой армия Корнуоллиса оказалась брошенной в Йорктауне на растерзание комарам и малярии. Англичан гнали с юга не ружья патриотов, но хоботки комаров анофилес. В начале осады Йорктауна, 28 сентября, У Корноуллиса было 8700 человек. Официально армия сдалась 19 октября. К этому времени пригодными для службы у британцев было 3200 человек, то есть всего 37%. Учитывая, что боевые потери британцев составили 200 человек убитыми и 400 ранеными, можно сказать, что более половины солдат были слишком больны, чтобы сражаться. Комары заживо сожрали британскую армию в Йорктауне. На следующий день после капитуляции Корно Уоллес докладывал Клинтону, что его победили не враги, а малярия. «С ужасом сообщаю вашему превосходительству, что я был вынужден оставить пост. Силы армии были подорваны болезнью. Наша численность уменьшилась не из-за вражеского огня, но исключительно из-за болезни. Наши силы ежедневно уменьшались из-за болезни. Пригодными для службы остались чуть более 3200 солдат и офицеров. Командир гессенских наемников, находившийся в Йорктауне вместе с Корнуоллисом, за два дня до капитуляции писал, что британцы почти все поражены лихорадкой. Армия таяла на глазах, среди них не найдется и тысячи тех, кого можно назвать здоровыми. Комары прогнали британцев с южных полей сражения и победили в долгой и кровавой борьбе за американскую свободу. Джон Макнил подчеркивает, что Йорктаун и местные комары лишили британцев последних надежд и определили исход американской войны. Главу революционной комары он завершает салютом крохотной самки генералу Анофилесу, который можно считать матерью-основательницей Соединенных Штатов. Победа комаров в Америке не только изменила ход истории и переместила центр западной цивилизации из Британии в Соединенные Штаты, но еще и имела глобальные последствия. Так Британская Австралия явилась побочным продуктом Йорктауна и комаров. До революции в американские колонии ежегодно присылали 2000 британских заключенных. В целом в колонии было отправлено шестьдесят тысяч заключенных. После того, как Америка получила независимость, британскому парламенту пришлось искать альтернативное место для растущего количества местных злодеев. Первоначально рассматривалась африканская колония Гамбия, но вскоре стало понятно – что ссылка в Африку равносильно смертному приговору. В течение первого года 80% британской диаспоры погибло от болезней, переносимых комарами. Это не соответствовало основной задаче колонии – наказать преступников и избавить от них британские острова, но в то же время использовать британских сынных в качестве авангарда колонизации. Если заключенные не выживают, то как будут существовать такие колонии? И тогда в январе 1788 года Первые 1336 британских заключенных высадились в боттани бей Сидней. Так родилась британская Австралия. Как и Австралия, британская Канада тоже явилась результатом американской революции, направляемой комарами. После революции Канада оставалась британской колонией, поэтому сюда хлынул поток американских лоялистов, что изменило демографическую ситуацию и культуру страны. Теперь перевес оказался на стороне британцев. К 1800 году в Канаде поселилось более 90 тысяч лоялистов. Они бежали из Соединенных Штатов, чтобы сохранить свои политические убеждения, избежать преследования и скрыться от эпидемии желтой лихорадки, которая охватила прибрежные Штаты с 1793 по 1805 год. Через 25 лет после того, как комары помогли американцам добиться независимости, британцы в Канаде превосходили французов по численности в 10 раз. Но сохранение Канады стало единственным утешением Британии при подписании Парижского договора в сентябре 1783 года. Этот договор окончательно прекратил конфликт, который был не просто войной Америки за независимость, а мировой войной. Британская Флорида отошла Испании, Франция получила Сенегал и Табаго. Все британские территории, восточные реки Миссисипи от Флориды до Великих озер и реки Святого Лаврентия стали новой, международно признанной страной, Соединенными Штатами Америки. Линия королевского указа была аннулирована и прекратила существование. Территория Америки увеличилась больше, чем вдвое. После американской революции по Америке прокатилась волна бунтов против европейского правления. При поддержке комаров и переносимых ими желтой лихорадки и малярии, колониальные восстания и конфликты определили судьбу свободы многих народов, но в то же время невольно увеличивались западные владения Соединенных Штатов. Комары помогли Джорджу Вашингтону и маркизу Лафайету добиться независимости Соединенных Штатов. Но шедевр воплощенной судьбы и территориальных аннексий еще не был завершен. Генерал Анофилес и генерал Эдес были ненадежными друзьями и союзниками. Соединенные Штаты родились за счет гибели искусанных комарами британцев. Экспансия Америки на территорию Лузианы и последующие эскопады Льюиса и Кларка стали результатом безжалостного нападения комаров на непривычные к местным условиям наполеоновские войска, пытавшиеся подавить восстание на Гаити в ходе Французской революции и наполеоновских войн. Американские комары выступили на стороне повстанцев Вашингтона. Гаитянские свободолюбивые комары точно также поддержали бунт рабов, против драконовского правления французов и мощной восстании под руководством Туссен-Лувертюра. Они поддерживали привычных к местным условиям революционеров во время войны за освобождение от испанского владычества в Южной и Центральной Америке под руководством блестящего Симона Боливара. «Отделение Америки от испанской монархии напоминает состояние Римской империи», заявил в 1819 году Боливар. Тогда колоссальная империя распалась на части посреди древнего мира. Полторы тысячи лет назад комары способствовали падению Римской империи. Теперь же они делили могучую испано-американскую империю на самостоятельные независимые части. Историки веками воспевали эту блестящую эпоху революций. Происходили поразительные события, составляющие саму суть политической истории. Там было место героизму и драматизму. На сцену вышли такие персонажи, как Джордж Вашингтон, Туссен Лувертюр и Симон Боливер, пишет Джон Макнил. Но историки упустили очень важный фактор – роль комаров в победе этих революций. Начиная с американской революции, комары принимали участие в крушении европейских колониальных империй и дарили кому свободу, а кому смерть. И то и другое способствовало новому рождению новой свободы.